Глава пятая. «Ладно, послушайте, вот в чем дело. Я вас не обманывал. Майкл попросил меня забрать деньги. Когда он привез меня обратно домой тем утром, я молча сидел на месте пассажира и снимал липкие нити паутины с рукавов, то сказал, что, вероятно, будет безопаснее, если я пока подержу их у себя. Ясно, что привело его к такой мысли. алан либо забрал их, либо должен был кому-то передать» и что-то пошло не так. Имел ли Майкл отношение к той части, где что-то пошло не так, я не представлял, но если кому-то помогли облегчиться на несколько сот тысяч, эти люди, вероятно, захотят вернуть утраченное. Я был прокладкой, подушкой безопасности на случай, если стрелок видел машину Майкла, если, конечно, он вообще был, этот стрелок. Я взял сумку с молчаливым пониманием, Вероятно, Майкл намекал, что заплатит мне за услуги, но я едва различал его слова, в моей голове звучало лишь подводное эхо, которое сопровождало движение губ брата. В немом оцепенении я вошел в дом, бросил сумку на кровать, потом меня вырвало, и я позвонил в полицию. Через двадцать минут я в наручниках сидел на заднем сидении полицейской машины и показывал двум зевающим детективам дорогу к поляне. Я знаю, сперва они не восприняли меня всерьез, так как попутно заехали в Макдональдс, торгующий на вынос, а я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь давал свидетельские показания об убийстве в очереди за бургером. Это было до того, как все пошло в разнос. До того, как завылись сирены скорых, появились фургоны теленовостей и даже вертолет приземлился посреди поля. До того, как появились обзоры на тему убийства и даже более популярные редакторские колонки, посвященные затянутым паутиной полянам, природная аномалия, спровоцированная пауками, переселившимися на новое место в связи с затоплением старого. До того, как меня поместили в камеру для допросов, детективы стали совать мне под нос фотографии, жаркая дыша едой из Макдональдса, говорит, что Майкл меня кинул, и мне остается только признаться. Когда меня отпустили... Продержав, вероятно, максимум возможного времени, я узнал, что Майкл вообще ничего не сказал. Они просто проверяли не вру ли я, а во спасение собственной шкуры. Меня подбросили до дома. Я спросил, не хотят ли они по дороге заглянуть в KFC, так как я не тороплюсь. Оказалось, им трудно угодить. Только оказавшись дома и увидев сумку, стоящую на том же месте, где она была оставлена, Я понял, что забыл рассказать им о деньгах. Клянусь, я не сомневался, что полицейские обыскали дом. Сперва я был целиком сосредоточен на алане и попытках вспомнить нужный поворот, сколько было времени, когда брат забрал меня из дома, когда вернул и когда просил ждать в машине. А потом я подумал, что деньги уже у них, и в конце концов меня об этом спросят. Но никто не спросил. И вдруг наступает следующий день, Я подписываю листок бумаги, подтверждая, что там все верно и точно, а о деньгах так и не упомянул. И Майкл тоже. Он ведь, наверное, не знал, что это я сдал его. Тут я подумал, может, он считает, что я по-прежнему на его стороне и храню их для него. И вот я уже на месте свидетеля, а о деньгах никто не заикнулся. Ни Майкл, ни марселла не вспоминают о них, чтобы припереть меня к стенке во время суда, а я наполовину готов к этому и понимаю, что давно упустил момент, когда можно было упомянуть о деньгах и не подставиться в результате их существования, так и осталось тайной. Судья выносит вердикт, я возвращаюсь домой, а сумка все еще там, но мир изменился. Мой брат в тюрьме, А у меня есть машина с 267 тысячами долларов. Теперь я сам точно знаю, сколько их. У меня было время подсчитать. Вот еще одна причина, по которой я не мог пропустить этот уикенд. Свой план я изложил Софии несколько недель назад и собирался завтра отдать сумку Майклу. Мне это не представлялось извинением, потому что я не сделал ничего плохого, но, может... Возврат денег был своего рода приношением, не оливковой ветвью, но определенно чем-то зеленым, по крайней мере, метафорически, потому что там есть и не сотенные купюры. И почти все в целости и сохранности. Какой же я хороший брат. «Они все тут?» — спросила София, глядя на лежавшую перед ней на диване выпотрошенную сумку. Она нагнулась, вместо того, чтобы сесть и не решалась потрогать деньги. «Большая часть», — признался я. «Большая часть?» «Ну, случались неотложные траты. Три года прошло. Я не знаю, считал ли он их». «Ты говорил, что он считал». «Вероятно, он их пересчитал», — согласился я, но, может, не помнит точно. «Знаешь, чем бы я занималась три года в тюрьме, подозревая, что брат украл у меня сумку с деньгами? Я бы думал об этом каждый день, о каждом центе». Полагаю, он считает, что я потратил их все, так что обрадуется тому, что получит. Большую часть. Большую часть обратно. София преувеличенно шумно вздохнула, усилив эффект трепетом губ, и отошла к окну, постучала пальцем по стеклу и мгновение полюбовалась горами. «Зачем ты взял их?» — спросила она, вдруг посерьезнев. София насквозь видела всю ту ложь, которую я лил фонтанами, убеждая самого себя, что деньги остались у меня случайно, так как я упустил момент, когда можно было о них упомянуть, так как был слишком смущен, думал, это усложнит дело. Она видела, тут кроется что-то еще. Простая жадность? Едва ли. Я не ожидал, что завтра Майкл заключит меня в объятия и разделит со мной наличные, но я солгал бы, А обещал этого не делать, если бы не сказал, что в течение трех лет испытывал некое умиротворение, памятуя о лежащей в глубине моего шкафа сумке с деньгами, особенно в свете всего произошедшего с Эрин. Это были деньги, имея которые можно в любой момент встать и уйти. Это были деньги на случай, если все пойдет прахом. Это были деньги, чтобы начать сначала. Я не хотел их, но радовался, что они там лежат. «Я их не брал», — завел я свою обычную песню. «Они у меня оказались». София разочарованно нахмурилась. Она понимала, что мои оправдания хорошо отрепетированы. Правда была такова. Этим утром, перед выездом из дома, я взял две пачки банкнот и сунул их в бельевой ящик. Правда состояла в том, что пока Марсело не вмешался в дело, я считал, что Майкл отправится в места не столь отдаленные на гораздо более долгий срок, и деньги ему будут не нужны. Правда в том, что я не потратил больше исключительно и только потому, что не знал, откуда эти деньги и можно ли их отследить. В противном случае я, по крайней мере, положил бы их на счет и тратил проценты. Правда в том, что я до сих пор не решил, отдам ли завтра деньги Майклу. Я привез их на случай, если он спросит. А София сказала о своем намерении для усиления ответственности, чтобы не дать себе пойти на попятную. «У людей, которые решились на что-то, бывает такой особенный вид. Внешне ничего не меняется, но вы ощущаете это шестым чувством, вроде как мурашки бегут по шее под чужим недобрым взглядом». И вот это произошло. Атомы в воздухе сместились. София приняла решение». «А если я скажу тебе, что мне нужна часть этих денег?» Вдруг выдала она. Зазвонил телефон, напугав нас. «Еще бы! Вы ведь читали такие книги?» Загорелась маленькая цифра 2. И после двух звонков погасла. Я не успел даже руку протянуть, чтобы ответить. Посмотрел, сколько времени. Четверть двенадцатого. «Если вы следите за нумерацией страниц, то понимаете, только что кто-то умер». Но я об этом пока не узнал. «Подумай о моих словах», — сказала София, и я сообразил, что она ждет от меня реакции. «Сколько тебе нужно?» «Может, пятьдесят». Она пожевала губу, взяла из сумки пару пачек, покачала на руке, будто взвешивая, и добавила. «Тысяч». Как будто я мог подумать, что она пришла ко мне посреди ночи за пятидесятью долларами. Майкл знает, что деньги у меня. Он знает, что оставил их у тебя, а не что они у тебя есть. София явно отрепетировала эти слова, иначе ее аргументы не загрузились бы в комнату так же гладко, как мои оправдания. Ты можешь сказать, что деньги забрала полиция. Ты можешь сказать, что пожертвовал их или вообще сжег. Тут самое время притвориться, что сам я не обдумывал такие варианты, но я этого не сделаю. Я заслуживаю доверия, помните? «Что у тебя случилось?» – спросил я, подумав про себя, что есть люди побогаче и находящиеся в лучших отношениях с законом, к которым она могла бы обратиться, например, ее отец. И 50 тысяч – это, конечно, большая сумма, но София – хирург, владелица недвижимости. Если ей нужны 50 тысяч долларов, она сказала «может, 50», и, на мой взгляд, это означало, что нужно именно столько – Значит, такое количество денег требуется, чтобы залатать дыру между тем, что она может раздобыть сама, и необходимой общей суммой. И ей нужны наличные. То есть деньги надо достать быстро, тихо и неофициально. София, похоже, провалилась в более глубокую яму, чем хотела показать. Мне не нужна помощь, мне просто нужны деньги. Они не мои. И не его тоже. Мы можем поговорить об этом завтра?» София положила деньги, но я видел, что она роется в своих ментальных заметках, проверяет, все ли сказала, что собиралась, как будто сидела на собеседовании для приема на работу, и ей задали вопрос, которого все боятся. «Итак, есть ли у вас какие-нибудь вопросы к нам?» Вероятно, София решила, что использовала все самые убедительные доводы, потому что подошла к двери и открыла ее. Внутрь ворвался ледяной вихрь. Просто посмотри, как они обращаются с тобой, и ты до сих пор считаешь себя в долгу перед ними. Когда-нибудь ты поймешь, что семья — это не про то, чья кровь течет у тебя в венах, а про то, за кого ты готов пролить свою». София сунула руки в карманы и шагнула в ночь. Я вернулся к дивану и в легком ступоре посмотрел на деньги, пытаясь проанализировать только что разыгравшуюся сцену. Провали моя сестра?» задался я вопросом. Хотя мои родные всеми силами старались исключить меня из семьи, я до сих пор чувствовал себя обязанным им. Не потому ли я здесь? Это был слишком сложный вопрос после чрезмерного количества пива и в опасной близости к полуночи. Поэтому я бросил самокопание, взял телефон и позвонил во второе шале. «Алло?» К моему удивлению в трубке раздался голос Софии. «Эрн?» «О, привет, София. Я проверил огоньки на аппарате, точно ли набрал двойку. Может быть, я неправильно определил, какой глазок мигал на нем прежде? София не могла звонить мне и одновременно находиться в моем шале. Прости, я только хотел проверить, что ты благополучно добралась уже ночь, и вообще не хотелось бы, чтобы ты провалилась в расселину и пропустила воссоединение семьи». «Ты называешь это воссоединением семьи? Семь человек?» софия засмеялась и в трубке затрещала вф белые люди я попытался поддержать ее веселье но в голове промелькнула мысль мы с ней притворяемся нормальными отчего я мигом напрягся и вместо смеха лишь сдавленно хмыкнул ладно эрн сказала софия спасибо что побеспокоился обо мне обещай что подумаешь обещать было ни к чему Ни о чем другом я не мог и думать, но пообещал. Мы пожелали друг другу спокойной ночи, и я повесил трубку. Допил пива, оставил шторы незадернутыми ради восхода и забрался на чердак. Там улегся на бок и стал смотреть на острые вершины гор, врезающиеся в бескрайнее небо, чувствуя себя очень маленьким. Я задумался, чем сейчас занимаются мои родственники. София находится, как и я, на середине горного склона и думает о сумке с деньгами. Эрин в каком-нибудь мотеле с чесучими простынями на полпути сюда думает бог знает о чем. А Майкл в последний раз глядит на то же самое небо сквозь тюремное окно, может быть, размышляя о том, что бы он хотел сделать со мной. Я задремал, недальновидно надеясь, что завтра все устаканится.